Глава шестая. Первые шаги следствия. Следственная работа в отделении просто кипела. Дол с Ларой выезжали на место каждого преступления в надежде ухватиться хоть за какую-нибудь ниточку. Вот и в очередной раз после очередного заявления они совершали очередной выезд к очередной жертве для очередных следственных мероприятий. Их пару усиливал опытный криминалист Чугуев Петр Андреевич, который продолжал потомственную преемственность профессии от отца и деда. Чупа, как его звали сотрудники, всегда перемещался на личном автомобиле, что вполне устраивало Долинина, ибо по дороге к месту происшествия ему нравилось любоваться красотой Лары, уступая ей по ее же просьбе водительское кресло своего еще не старого Вольва. Умение восхищаться женщиной и при этом трепетно радоваться и наслаждаться самим процессом созерцания нынче крайне редко сыщется среди мужчин, собственно, как и сами мужчины. Долинин такое умение имел и всякий раз, находясь с Ларой, пользовался им, забывая при этом обо всем другом. — Приехали, — сказала девушка и поставила автомобиль на стоянку у дома. — Нам на шестой этаж. Поднявшись на лифте к квартире, возле которой стоял дежурный полицейский, Дол и Лара вошли внутрь. Лариса, осмотрите входную дверь, попросил Долинин, а сам развернулся к комнате с потерпевшим. Майор юстиции Долинин, следователь МВД, представился Дол и показал удостоверение. А хозяином этой шикарной, богато обставленной квартиры был скоробогатов Елисей Кондратьевич первый помощник первого заместителя мэра нашего города, который, судя по убранству дома, еле перебивался от зарплаты к зарплате. «Скорее всего, он берет взятки», — подумал Дол, и тут же остановил себя мыслью, что это не его дело. «Расскажите, что у вас произошло», — обратился к Скоробогатову следователь и, достав мобильный телефон, включил диктофон. Не успел Елисей Кондратьевич произнести первую фразу, как к долу подошла Лариса Николаевна и попросила майора юстиции отойти с ней в сторону. Когда они остались наедине, Лара начала свой доклад. Я осмотрела дверь и нашла странную вещь. Кроме двух замков со сложными механизмами, имеются два больших крепких засова, которые закрываются и открываются только изнутри. В таком случае как нарушитель мог открыть дверь снаружи? «Что вы думаете?» «Разберемся», — ответил майор юстиции Ларри и вернулся к хозяину. «В день происшествия внутренние засовы на входной двери были закрыты?» — обратился он к чиновнику. «Закрыты», — кивнул Алексей Кондратьевич. «Я всегда держу их закрытыми». «Продолжим. Итак, что у вас произошло?» «Сегодня утром я проснулся и видел такую картину». — Сверху на моем одеяле лежала вот эта записка, — сказал чиновник и протянул ее Долинину. — Не надо было трогать ее руками, — произнес майор, надел перчатки и взял листок. Сообщение было такое. — Сегодня вас, Елисей Кондратьевич, могли убить. — Происходило ли еще что-то необычное? Может, вы что-то видели или слышали? — Такую же записку я обнаружил на супруге а также на наших дочерях, Саше и Наташе. Он передал улики сложные на лист бумаги, добавив ⁇ Я к ним не прикасался ⁇ Что еще можете добавить? ⁇ Еще я обнаружу свой сейф с настеж открытой дверью, а подпольный схрон вскрытым. И там, и там была записка, что содержимое могло быть украдено. Они лежат на месте, я их не трогал но при первом осмотре содержимое сейфа и схрона действительно осталось на месте. «Составьте список того, что находилось в сейфе, и список того, что в схроне, и передайте нашему криминалисту». Распорядился майор юстиции и направился к выходу, показав знаком Ларисе, чтобы она следовала за ним.